дом кареллы в риверхеде представлял собой огромное обременительное хозяйство купленное за бесценок вскоре после того как теди карелла родила близнецов почти в то же самое время отец теди подарил им дипломированную няню на тот месяц пока теди будет приходить в себя а фанни Ноулс, в свою очередь приняла решение остаться с ними на том жалованнии которое они могли ей дать она заявила что устала выносить ночные горшки за больными стариками многие копы подначивали карелу из зафани они говорили мол не знают ни одного действующего копа богатого настолько чтобы содержать наемную домохозяйку даже такую у которой голубые волосы и пенсне на носу мол карла по любому берет взятки Карел осознавался, что позволить себе жизнь с домашней прислугой в нынешние времена было решительно трудно. Многие ребята в Риверхеде всегда слишком запаздывали с платежами. На самом деле ценность Фанни исчислялась ее весом – все 150 фунтов чистым золотом. Она вела хозяйство по дому со всей нежностью сержанта-муштровика из морской пехоты и частенько любила повторять – «Я не убираю дерьмо ни за человеком, ни за тварью». Это выражение подхватили десятилетние близнецы в то время, когда учились говорить, и теперь Марк любил использовать его намного чаще Эйприл. Речевые обороты близняшек действительно, к великому ужасу самого Кареллы, были в большей степени смоделированы по образ сам Фанни, чем кого-то еще. Тедди Карелла была глухонемой, И когда Карелла не было дома, близнецы слышали только голос Фанни. Когда в три часа в День Благодарения зазвонил телефон, Фанни на кухне мыла посуду. Несмотря на то, что ее руки были в мыльной пене, она ответила на звонок. Когда бы они с Тедди не оставались дома одни, она, естественно, должна была отвечать на звонки. И даже когда Карелла находился дома, Она обычно поднимала трубку, не желая, чтобы какой-нибудь идиотский детектив звонил по поводу дела, которое могло подождать до утра. «Дом Кареллы», — сказала она. «Да, алло», — сказал женский голос в трубке. «Алло», — сказала Фанни. «Да, я пытаюсь связаться с детективом Стивом Кареллой. Я не ошиблась номером». «Это дом Кареллы, да», — ответила Фанни. а детектив Стив Карелла на месте. «Кто вы? Представьтесь, пожалуйста», — сказала Фанни. «Наоми Шнайдер». «А вы звоните по полицейскому делу?» «Ну, э, да. А вы офицер полиции?» «Нет». «Так в какой связи вы звоните, скажите, пожалуйста?» Гражданские нечасто звонили сюда домой, но иногда все же случалось, даже несмотря на то, что номер в телефонной книге был зарегистрирован на Т. Ф. Кареллу, то есть теодору Франклин Кареллу. Многие копы не приводили свои домашние номера в телефонных справочниках. Это было связано с тем, что мало какому преступнику нравилось быть упеченным в тюрьму, и кое-кто из них, выходя на свободу, жаждал мести. В наши дни дело обстоит так, что большинство из них освобождается уже через десять минут после того, как их заперли в камере. «Если вы зашвырнете ключ подальше, он прилетит вам обратно бумерангом». «Я бы предпочла обсудить это с ним лично», — сказала Наоми. «Ну, прямо сейчас он заканчивает обедать», — сказала Фанни. «А может, я передам ему сообщение». «Скажите, пожалуйста, а вы не могли бы прервать ненадолго его обед?» Сказала Наоми. «Мне бы не хотелось этого делать», — сказала Фанни. «Они как раз пьют кофе. Если вы сообщите мне свой номер...» «Они...» — удивилась Наоми. «Он и миссис Карелла, да?» В трубке установилось долгое молчание. «Вы имеете в виду его мать?» — наконец спросила Наоми. «Нет...» — Его жену. — Мисс Шнайдер, завтра он снова будет в участке, и если желаете. — Вы уверены, что я не ошиблась номером? — спросила Наоми. — Детектив, которого я имею в виду, не женат. — Ну, этот как раз женат, — ответила Фанни. Она начинала испытывать легкое раздражение. — Детектив Стив Карелла, верно, не унималась Наоми? — Верно, мисс. «Именно он живет здесь. Если вы скажете мне номер, по которому он может с вами связаться...» «Нет, не берите в голову», — сказала Наоми. «Спасибо». И повесила трубку. Фанни помрачнела. Она повесила трубку назад на настенный крючок, вытерла руки полотенцем и вышла в столовую. Откуда-то из глубины коридора доносился звук, выкрученного на всю звук телевизора. Близняшки хохотали от очередного мультфильма. Настал день благодарения, а тут сплошные мультяшные коты гоняют мультяшных мышек. Карелла с Тедди сидели за обеденным столом, допивая вторую порцию кофе. «Кто это был?» — спросил Карелла. «Кто-то, желающий услышать детектива Стива Кареллу», — объяснила Фанни. «Так кто?» «Женщина по имени Наоми Шнайдер». что сказал карла позвонили не тому карелилев сказала афани и посмотрела на него ей был нужен не женнататы теди читала по губам она перевела вопросительный взгляд на кареллу ты записала номер спросил он она оставила номер она повесила трубку сказала фани и снова посмотрела на кареллу «Было бы неплохо, если бы ты сказал людям не приносить полицейские дела в твой дом», добавила она и снова ушла на кухню.